«Эмма». Проснулась я около полудня не по собственной воле а от настойчивой трели дверного звонка, но с первого раза разлепить глаза не вышло. Лелея призрачную надежду, что незваный гость, не получив желаемого, оставит меня в покое, я перекатилась на бок и спряталась с головой под одеялом. Спустя некоторое время звон действительно прекратился, однако ему на смену пришла барабанная дробь, судя по всему, отбиваемая каблуками. Досадливо вздохнув, Я поднялась с постели и нехотя поплелась в прихожую, натыкаясь на все, что попадалось по пути. Нарушителем спокойствия оказалась Саманта, которая, стоила открыть дверь, бесцеремонно ворвалась в квартиру и обрушила на меня возмущенную тираду. «Эмма, почему до тебя не дозвониться? Ты хоть представляешь, как мы волновались?» Шоу важно продефилировало в гостиную, осматривая комнату взглядом недовольного родителя. «О, ты наконец-то распаковала коробки? А тут, оказывается, мило. Это был не комплимент, сарказм. Конечно, куда мне со своей двухкомнатной квартиркой в чертогах Бруклина до да ее неприлично огромных апартаментов в центре? Хотя на самом деле, думаю, претензия была брошена не мне, а настоящему владельцу данной жилплощади. Он-то жил на Манхэттене в двухстах квадратных метрах с панорамным остеклением. «Так что с твоим телефоном?» — поинтересовалась Сэм. «Сел, наверное», — равнодушно ответила я, — пытаясь припомнить, куда вчера вечером запихнула мобильник. «Генеральная уборка для людей, комфортно существующих в творческом беспорядке, это всегда нечто сродни апокалипсису. Со стороны все выглядит гармонично и приятно, но отыскать что-либо среди множества декоративных корзин, которые раз за разом приобретаются с целью эргономично оптимизировать места хранения в жалкой квадратуре — задача не из легких». А еще она пустая и бессмысленная. Ведь, как показывает практика, разложенные под секом носки уже через неделю перекочевывают куда угодно, кроме выделенного им ящика. А домашний тем временем не сбавляла оборотов подруга. Домашний. Взгляд устремился к пустой базе. На панели истерично мигал красный огонек, сообщающий о том, что аккумулятор разрядился. Хм, трубка наверняка в спальне. Я уснула сразу после того, как... Воспоминания о прошлой ночи вызвали бессознательную улыбку. Сэм тут же заметила мой неожиданно ставший мечтательным взгляд и вопросительно вскинула бровь. «Эмс, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Я растерянно моргнула, мгновенно возвращаясь в реальность. «Нет, а что? Не будь мы знакомы столько лет, решила бы, что вчера у кого-то был отменный секс или как минимум приятное свидание. Эмма, ты ходила на свидание?» «Какое еще свидание?» «Если только с Джимми Феллоном», — поспешила отшутиться я, при этом явственно ощущая, как вспыхнули щеки. Благо, Саманта поверила и незамедлительно перешла к сути своего визита. «Ладно, обсудим шоу позже. А сейчас бегом в душ, у тебя 20 минут на сборы. То есть мы куда-то спешим, едем к Холмсам на барбекю?» Спустя полчаса красные «Вольво», купленный Самантой буквально неделю назад, Рассекал воздух, ловко лавируя в плотном потоке машин. Внутри все еще пахло полиролью и сладким ароматизатором, который сотрудники салона устанавливают на решетку кондиционера перед тестовым заездом. Мишель и Колин жили в Брайервуде. Брайервуд — район среднего класса в Нью-Йоркском районе Квинс. Саманта никогда не одобряла их выбор из-за близости нейборхуда к Джамейке не самого благополучного бора Квинса. Нейборхуд. географически локализованное сообщество внутри города. Нейборхуд характерен для западных городов и является близким аналогом советского понятия «микрорайон». Боро – название административно-территориальных единиц в некоторых в основном англоязычных странах. Куинс – самое большое по территории, 280 квадратных километров, и второе по населению после Бруклина, Бора Нью-Йорка. Расположено на острове Лонг-Айленд – Самая неоднородная по этническому составу часть города. Но мне здесь очень нравилось. Брайервуд утопал в зелени, а их кварталы вовсе походил на фото с открытки. Ровные ряды архитектурно похожих домов с идеально стриженным газоном, маленькие аккуратные клумбы, лежащие на траве без присмотра детский велосипед с блестящими кисточками, милая старушка, прогуливающаяся с пушистой собачкой на руках. Здесь жизнь текла неспешно и размеренно — позволяя насладиться сполна каждой минутой. Но, возможно, ощущение тепла и уюта появлялось у меня вовсе не от места, а при виде друзей и их трепетного отношения друг к другу. Сэм называла Холмсов бессовестно счастливыми и часто забавно морщилась, когда ребята проявляли свои чувства прилюдно. Но Колин и Мишель, вопреки общему убеждению, не были идеальны. Как и любая семейная пара, они переживали свои взлеты и падения, Сталкивались с финансовыми трудностями, недопониманием, давлением родственников, осуждением окружающих. Ругались, мирились, учились на своих ошибках, искали компромиссы, обижались, прощали. Но как бы ни было трудно, никогда не расставались, ведь непоколебимо верили друг в друга. И в этом заключалась их персональная идеальность. Как только «Вольво» припарковался у обочины, из дома выскочил Брайан, восторженно махая маленькими ручками. «Кажется, обновка Саманты пришлась мульчугану по вкусу». Он, не теряя времени, рванул к машине, но замер примерно в паре ярдов от нас, потому что Шоу опустило стекло, уничижительно посмотрев поверх солнцезащитных очков. «Даже не думай ее лапать, пацан». Брайан сконфуженно надул губы и, запинаясь, побрёл к крыльцу, где нас поджидала Мишель, радушно зазывая внутрь. Посиделки было решено провести на заднем дворе. Колин к нашему приезду уже вовсю возился с барбекю, потягивая безалкогольное пиво. Мишель суетилась на кухне, пытаясь накормить младшего сына. Мы с Сэм, чтобы не мешать ей, решили выйти на террасу. «Да, мы рад видеть», — алюминиевый алюминиевые банки Колин, как только мы нарушили его уединение. «Сегодня в программе стейк из мраморной говядины. Как вам такое?» От аромата мяса на углях желудок забубнил голодным орком. Шеф-повар довольно улыбнулся, поймав мой смущенный взгляд. «А пока можете полакомиться сэндвичами. Особенно ты, Эмс», — кивнул он в сторону накрытого стола. «Да-да, не стесняйтесь», — выглянула из дверей Мишель. «Я сейчас быстренько уложу Майкла и сразу вернусь. Милый, открой девочкам вино». «Мы дождемся, дорогая», — заверила я, но Саманта, кажется, была со мной не согласна и быстренько сцапала со стола бутылку Мерло. «Занимайся мясом, Холмс, и скажи своему сыну, чтобы не прикасался к моей машине, а то поймаю его и сдам в приют для бездомных кошек». «Сэм!» — возмущенно одернула я, но ни Мишель, ни Колин совершенно не обиделись. Все прекрасно знали, какой заботливый человек на самом деле скрывался под колючками подруги. Спустя сорок минут мы с комфортом разместились в плетенных креслах вокруг круглого стола. Мишель зажгла свечи, Колин подал стейки, причем сервировал их ничуть не хуже мишленовского ресторана. Завязалась непринужденная беседа обо всем и ни о чем конкретном. Мы смеялись, шутили. Саманта по своему обыкновению подкалывала Колина, он отвечал ей тем же, но в более мягкой форме. И вроде бы все как обычно. Да только к моменту, как в ход пошла третья бутылка, друзья, пусть и заходя издалека, раскрыли истинную причину внезапно организованного застолья. «Как устроилась в новой квартире?» Будто, между прочим, спросил Колин. «Нормально». Поначалу ничего не заподозрив, ответила я. «Питер помогал с переездом?» «Он оплатил услуги грузчиков», — снисходительно заметила Сэм. «Да», — подтвердила я с легким недовольством. «Нашел фирму, созвонился, заказал машину и оплатил. Какие-то проблемы?» «Выдай ему за это премию «Байфренд Года», — скорчилось шоу». «Нет, а ты предлагаешь ему своими руками перетаскивать мой хлам? Твой хлам? Хлам? Эмма? То есть ты считаешь свои вещи мусором? Или они мусор для Питера?» Пошла в наступление Саманта. «Да что ты прицепилась к Питу?» С досадой воскликнула я. «Ты заблуждаешься, милая. Мне нет никакого дела до этого напыщенного индюка». «Я не понимаю лишь одного. Куда подевалось твое самоуважение?» Шоу демонстративно откинулась назад, приподняла край скатерти и нырнула под стол. «Хм, здесь его точно нет», — послышала снизу. «Никто не видел? Может, ты не заметила, как вынесла его на свалку вместе с бытовыми отходами?» Мишель неодобрительно покачала головой. Но по ее поджатым губам я поняла, что причина не в сути слов Саманты, а в манере доносить информацию. То есть в целом подруги были солидарны. «Вот оно что!» — с осознанием протянула я. «Решили коллективно промыть мне мозги? Даже Колина подключили? Зачет!» Холмс нервно заерзал на стуле и даже вроде как попытался встать, но Мишель схватила мужа за руку, усаживая на место. «Никто ничего не собирался тебе промывать», — твердо заявила Сэм. «Ты взрослая женщина и вправе сама принимать решения. Мы лишь хотели, чтобы ты выслушала мужскую точку зрения». Мой взгляд устремился к Колину. Он туго сглотнул, кривя губы в виноватой улыбке. «И каков твой вердикт?» — поинтересовалась я. «Ну, когда мужчина влюбляется, он часто ведет себя как кретин. По большей части мы дуреем из-за ревности, ведь, вопреки мнению некоторых...» В этот момент Колин бросил многозначительный взгляд на Сэм, она звонко цокнула языком и закатила глаза. «У нас тоже есть чувства». «Именно поэтому, как только мужчина убеждается, что встретил ту самую, начинает форсировать события, чтобы, как бы это сказать, закрепить право собственности», — пришла на помощь саркастическая Саманта. «Типа того, но из твоих уст это звучит слишком феминистично», — отозвался Холмс. «А что хорошего в ограничении свободы?» — фыркнуло шоу. В общем, опуская комментарии подруги, продолжил Колин. «Это не значит, что каждый мужчина стремится к браку здесь и сейчас. Кому-то, чтобы почувствовать уверенность, достаточно смены статуса в Facebook. Запрещенная соцсеть на территории России. Кто-то настаивает на помолвке. Для кого-то высшей степенью доверия является решение съехаться. Понимаешь?» Я тягостно вздохнула. «Мне категорически не нравилась тема разговора». Но вступать в прения не имело никакого смысла, потому что Колин был прав. «Ну, Эмма?» — не унималась Сэм. «Расскажи нам, что из озвученного выше от тебя потребовал Питер?» Сказать было нечего. «Что, даже статус семейного положения не проверил?» «Он занятой человек, Сэм, и не зависает в соцсетях. Я тебя умоляю, все зависают в соцсетях, даже я. Ты пробиваешь там подноготную любовников», — внезапно напомнила о себе Мишель, захихиков в ладони. «Эй, речь сейчас не обо мне, но, чтобы вы знали, у меня высокие стандарты, и я не пускаю в святая святых мужчин, не проверив предварительно их посты в Твиттер». Запрещенная соцсеть на территории России. «Вдруг кто-то из них окажется извращенцем или коммунистом, что, в общем-то, одно и то же». Мишель снова засмеялась, на этот раз открыто. «Ты такая мелочная». Ее заразительный смех в мгновение ока разрядил напряженную атмосферу. Просто мне часто попадались засранцы. Не всем в жизни везет, как тебе». Сэм впервые за день посмотрела на Колина с теплотой. А затем из окна на втором этаже послышался надрывный детский плач. Проснулся Майкл. «Я схожу, заодно принесу вам еще вина». Вызвался Холмс, поцеловал жену в макушку и быстро удалился. Остаток дня прошел без острых тем. Около восьми за Самантой приехал ее очередной любовник, а я решила остаться на ночь. После уборки и вечернего кинопросмотра меня определили в гостевую спальню. Я думала, что засну сразу же, как голова коснется подушки, но нет. Слова Колина не отпускали, вынуждая снова и снова мысленно прокручивать наше отношение с Питером. В итоге, окончательно измучившись, я поддалась спонтанно возникшему порыву и отправила сообщение на номер почти в точности повторяющий телефон Фитжеральда, за исключением последних двух цифр. Эмма А правда, что графа семейное положение в соцсетях имеет для мужчин такое же значение, как и для женщин? Ответ пришел незамедлительно. 81.25. Речь про 8152? Губы дрогнули, расплываясь в довольной улыбке. Сбив подушку, я устроилась поудобнее, набирая смс. Эмма. Нет, в принципе. 81.25. А, ну раз в принципе. то да, мы обращаем внимание на статус, особенно в начале и в конце отношений. А еще до, когда оцениваем свои шансы перед подкатом. Настроение стремительно начало расти, но выспаться этой ночью мне снова не удалось.